Вот прошумели недалеко японские миноносцы. Четыре бронепалубных крейсера уже ушли вперёд, не обнаружив касатку. Хорошо, что погода благоприятствует, и перископ трудно обнаружить среди гребней волн. Вот касатка уже внутри периметра охранения кораблей эскорта, если таковыми считать миноносцы. Аккумуляторные батареи порядком разрядились, но лодка ещё движется вперёд. Надеюсь не упустить добычу. Никто из находящихся в рубке не мешает командиру. Все понимают важность момента. Вот предпоследний крейсер, скорее всего, Ивата, вышел из зоны поражения. Концевой крейсер типа Асама приближается, но дистанция выстрела составит порядка 5 кабельных. С таких дистанций касатка ещё никогда не стреляла. Это почти на пределе дальности хода русских торпед Уайтхеда. Да и цель движется быстро, порядка 18 узлов. Японцы опасаются атаки вышедшей в море касатки и надеются, что на такой скорости она просто не сможет поразить цель. Но противолодочный зигзаг японцам до сих пор неведом, и это здорово помогает. Малый ход на короткое время перископ вверх и последняя проверка положения цели. Касатка до сих пор не обнаружена. Все японские корабли следуют, не меняя курса. Концевой крейсер приближается к точке выстрела. К сожалению, эти торпеды не позволяют стрелять веером, поэтому придётся выпускать их просто с интервалом по времени. Таучок, и первая торпеда покидает аппарат. Через несколько секунд вторая, а за ней третья. Залп произведён с учётом возможных погрешностей в определении параметров движения быстроходной цели и стрельбы с большой дистанции. Поэтому остаётся надеяться, что хоть одна торпеда попадёт. Самый малый вперёд. Теперь торопиться некуда. Перископ убран, и касатка медленно движется на перископной глубине. Всё, что могла она сделала, больше от неё ничего не зависит. Три стальных сигары прошивают толщу воды и стремительно несутся вперёд. Томительно долго тянутся секунды, отсчитывая время хода торпед. Михаил смотрит на свой секундомер, захваченный с борта У-1077 из 1942 года. Он всегда был с ним во всех походах в Атлантику. И вот теперь он снова его верный помощник. Первая торпеда. Время вышло. Промах. Вторая торпеда. Взрыв. Громовое ура! Прокатывается под секом. Перископ вверх. И вот хорошо видно, как чуть позади мидле Крейсер взметнулся в небо, столб воды. Крейсер продолжает движение вперёд, но уже получил небольшой крен. Третья торпеда. Время вышло, промах. Полный ход и горизонтальный руль на погружение. Больше пока тут делать нечего. Касатка погружается на 40 м и выравнивается, сбрасывает ход до самого малого. Аккумуляторные батареи почти полностью разряжены, а надо обязательно отползти в сторону. На поверхности уже гремят взрывы, японские комендоры пытаются уничтожить касатку. Сверху проскочили несколько миноносцев, но лодка, надежно укрытая от посторонних глаз, толщей воды, потихоньку уходит. Поздравляю, господа. Одна из трех мин все же попала с пяти кабельтовых. Если бы цель не была такой быстрой, то погрешности были бы поменьше, и могли попасть две. «Михаил Рудольфович, с пяти кабельтовых? Э, кто?» Двухтрубный броненосный крейсер, то ли Асама, то ли однотипный Такива, издали не разобрал. Имел ход порядка 18 узлов. Дальнейшие слова Михаила утонули в овациях присутствующих. Броненосный крейсер, идущий полным ходом, да ещё и из пяти кабельтовых это было просто немыслимо по современным меркам. Но когда страсти улеглись, всех стало интересовать, а что же дальше? А дальше, господа, будем добивать подранка. Далеко он не уйдёт. Сейчас ход у него упадет до 10 узлов, если не меньше. Вряд ли Камемура будет рисковать остальными кораблями ради его спасения. Сейчас он знает, что касатка находится здесь, и мины у нее имеются. То ли она ими в Цандау разжилась, то ли еще где. И единственный способ избежать повторной атаки – срочно покинуть этот район. А поврежденный крейсер может отправить под охраной миноносцев и одной-двух собачек обратно в Японию. А если он не станет бросать крейсер, тогда ему придётся подстраиваться под его скорость хода и не удаляться слишком далеко, рискуя подставить под удар неповреждённый корабль. А потом мы сможем заняться сразу несколькими подранками. Но не думаю, что Камимура так поступит. Слишком велик риск. Спустя некоторое время касатка снова всплыла под перископ, и Михаил смотрел поверхность моря. Его предположения подтвердились. Японская эскадра уходила полным ходом. Повреждённый крейсер уже сильно отстал и в окружении нескольких миноносцев уходил ближе к берегу. К нему спешил один бронепалубный крейсер из передового дозора. Значит, Камимура не отказался от боя с русским флотом и отправил повреждённый крейсер обратно, потому что если он встретится с русской эскадрой, то добить его дело времени. Вот и всё, господа. Камимура уходит. Поврежденный крейсер пытается выйти из опасного района. Прошу взглянуть. Все по очереди проникли к перископу. Японские корабли были уже далеко и не представляли угрозы. Михаил не торопил. Он прекрасно понимал чувство всех, кто сейчас находится рядом с ним. Первая атака враждебного, боевого корабля, и причем успешная атака, выполненная в очень сложных условиях. Даже корреспонденты проникли с ситуацией и, поглядев в перископ, Дружно начали писать что-то в блокнотах. Старший офицер обсуждал с Кроуном и Каучаком особенности атаки, но всех интересовало дальнейшее продолжение. Михаил Рудольфович, а он не уйдёт? Может, догоним ещё пару мин в него всадим. Не волнуйтесь, господа, куда он денется? Было резвости у него уже нет. Под водой мы его никогда догнать не сможем. Аккумуляторные батареи сильно разрежены, но скорость не ть. Всплывём. и догоним его на дизелях. В любом случае, в таком состоянии дать более 15 узлов он никак не сможет. Солнце уже скрылось за горизонтом. Тьма быстро окутывала всё своими покровами. И уже трудно было разобрать группу кораблей, уходящих в сторону берега. Поверхность моря раздалась, и из неё вынырнуло стальное морское чудовище. Стряхивая с себя потоки воды, из открывшегося люка тут же выбрались на мостик командир, вахтёный офицер и сигнальщики. Западная часть горизонта ещё подсвечивалась последними солнечными лучами, а восточную уже поглотила тьма. Загрюхатали дизеля, и касатка бросилась в догонку за ускользающей добычей. Гурь почти полностью стемнело, но силуэты японских кораблей угадывались в ночи по изредка вылетающим искрам из труб. Очевидно повреждённый крейсер пытался выжать из уцелевших кочегарок всё, что можно. Михаил решил пока повременить с зарядкой аккумуляторов, и оба дизеля работали в режиме полного хода только на движение лодки. Одновременно дано распоряжение растянуть антенну и снова выйти в эфир с пометкой срочно. Надо сообщить Макарову о месте нахождения и курсе японского флота, а также о том, что он уменьшился на один повреждённый торпедой броненосный крейсер, преследованием которого и занята в данный момент касатка, а также на одну собачку и несколько миноносцев, которые пытаются этот броненосный крейсер от касатки защитить. Расстояние постепенно сокращалось, не приближаясь близко, чтобы не столкнуться с кружившими рядом миноносцами. Подлодка вышла на траверс японского отряда. Михаил вглядывался в бинокль. Его предположения подтвердились. Повреждённый крейсер шёл со скоростью хода порядка 7-8 узлов. Облачность не была сплошной, и между тучами иногда проглядывала луна, освещая всё вокруг призрачным светом. Грохотали дизеля, и касатка выжимала свои 15 узлов, стараясь занять позицию впереди японцев. Взвесив все за и против, Михаил решил не рисковать атаковать. и пока не подходить слишком близко. Вокруг поврежденного крейсера крутится на небольшом расстоянии то ли пять, то ли шесть миноносцев. Еще дальше по кругу бегает какая-то собачка, постоянно меняя курс. Камемура извлек урок из предыдущих атак к осадке. Понимает, что единственное, чем он может помочь поврежденному кораблю, это максимально затруднить повторную атаку хаотичным движением миноносцев и поскорее покинуть опасный район. Ну-ну. Михаил Рудольфович, разрешите. Прошу, господа, вам как раз будет интересно. На мостик поднимаются пассажиры. Они старательно пытаются разглядеть японцев в ночной тьме, но с не привычки это удаётся не сразу. Поскольку скорость японского отряда невелика, то можно один дизель использовать только для зарядки аккумуляторов. После непродолжительного обмена мнениями все уставились на Михаила. Командир принимает решение. Михаил Рудольфович, а что предпримем дальше? Ведь японцы пока уходят. Не волнуйтесь, господа, далеко не уйдут. Повреждённый крейсер держит ход порядка 7 или 8 узлов. Очевидно, часть кочегарок, а возможно и правая машина у него затоплены. Могли применить контрзатопление отсеков левого борта для уменьшения крена. В общем, ситуация напоминает атаку Якума возле Владивостока. Он тоже получил одну мину и частично потерял ход. Но Якума крейсер немецкой постройки, а немецкие корабли имеют гораздо лучшую живучесть, чем английские. И если бы мы его не добили, то я не сомневаюсь, что он дошел бы до Японии. А вот в отношении этого чуда английского судостроения у меня такой уверенности нет. И поэтому вполне допускаю, что наше дальнейшее вмешательство не потребуется. То есть хотите сказать, что он утонет и без нашей помощи? «Вот именно. Но пускать дело на самотёк мы не будем. Если наш подранок окажется достаточно живучим, то и стратим на него ещё одну мину. Больше, думаю, не понадобится». «А что же вы хотите предпринять, Михаил Рудольфович?» «Пока будем следовать на одной машине, стараясь зайти в голову японского отряда. Вторая машина используется для зарядки аккумуляторных батарей. Если скорость японцев не вырастет, на что я очень надеюсь, то погрузимся и постараемся атаковать собачку, выбрав удобный момент. Собачку? А как же броненосный крейсер? Ведь ему по идее и одной мины должно хватить. Правильно? И если мы его утопим, то собачка сбежит, предоставив минаносцам возможность спасать команду крейсера. Думаю, японцы не забыли Якума и Иосина. Ведь Иосина остановился именно для оказания помощи и получил мину в борт. Поэтому останавливаться в случае гибели броненосного крейсера собачка теперь ни за что не станет. И правильно сделает. Но а миноносцы нас не боятся. Очевидно, считают, что недостойны нашего внимания. Опасное заблуждение. А вот после собачки можно будет заняться и подранком. Все равно он никуда не денется. Время шло. Японский отряд подошел ближе к берегу и теперь двигался вдоль него на юг. Похоже, дела поврежденного крейсера плохи. так как его ход упал ещё больше, и теперь составлял не более 4-5 узлов. Косатка шла несколько впереди, но не отрывалась далеко. На крейсере иногда мелькали какие-то огни на палубе и струпы вылетали искры, поэтому следить за ним особого труда не составляло. Гораздо большую опасность создавали миноносцы, двигавшиеся хаотически переменными курсами возле крейсера. Если попытаться сблизиться в надводном положении, то не исключена возможность, что касатку обнаружат и попытаются таранить. А если подойти на перископной глубине, то надо тщательно следить в перископ за поверхностью, чтобы избежать столкновения. А ночь тёмная, миноносец можно обнаружить слишком поздно. Эх, акустика бы сюда. Какой именно способ атаки избрать, Михаил ещё не решил и внимательно наблюдал за этим броуновским движением. Однако, спустя 4 часа Бруновское движение миноносцев неожиданно прекратилось. Японцы, похоже, окончательно успокоились и считают, что опасность миновала. А повреждённый крейсер уже вообще еле плетётся. Если так пойдёт и дальше, то, возможно, японцам придётся вести его на буксире, если не утонет. Можно было бы остаться в надводном положении и выпустить пару торпед с предельной дистанции по тихоходной цели, а после этого сразу удрать. Экономить торпеды больше нечего. Если бы не настырная собачка, которая не переставала кружить вокруг отряда, дразня и маня, уж очень велик был соблазн отправить на дно два корабля за одну атаку, а не один. Ветер стих, волна улеглась, и лодка тихо урча дизелями на малом ходу шла впереди японцев. Небо затянуло тучами, и темнота надёжно укрывает касатку. Уже ночь, но никто не спит. Все знают, что сейчас должен начаться финальный этап охоты. Экипаж верит своему командиру и знает, что касатка не упустит свою добычу. Осмотрев всё ещё раз и прикинув период обращения по орбите бронепалубного крейсера, кружившего вокруг, Михаил принял решение. Полный вперёд. Пора начинать. Работаем из позиционного положения. Всё на лодке приходит в движение. Экипаж разбегается по своим постам. Касатка делает рывок вперёд и разворачивается, занимая позицию для атаки. Если японцы не изменят генеральный курс, то бронепалубный крейсер, описывающий круги вокруг своего поврежденного собрата, именно Носсов, должен пройти на расстоянии порядка четырех кабельтовых от косатки. Ближе лучше не приближаться. Лодка к этому времени уже перешла в позиционное положение, уйдя в воду почти по самую палубу. Михаил и Вахтин и к этому уже привыкли, а вот на пассажиров, также находившихся на мостике, это производило жутковатое впечатление. Когда стоишь на крохотном мостике, невысоко возвышающемся над морем, и буквально в двух шагах уже плещется вода, они даже поинтересовались у Михаила: э, "Михаил Рудольфович, а не утонем? Ведь корпус, считай, весь под воду ушёл". "Господа, не волнуйтесь", люк задраен. "И даже если нас неожиданно накроет большая волна, то лодка не утонет. А мы? А мы искупаемся", шучу, шучу. То положение, в каком сейчас находится касатка, называется позиционное. Когда корпус погружён почти по самую палубу, и запас плавучести минимален. Это позволяет сделать нас практически невидимыми на поверхности моря ночью. Правда, движение в этом режиме требует большей осторожности из-за уменьшённой устойчивости. Но погода сейчас тихая, качки почти нет, и из позиционного положения мы сможем погрузиться гораздо быстрее. Ведь японцы, несомненно, сразу начнут нас искать. «Так мы сначала все же атакуем собачку?» «Да. И посмотрим, как поведут себя японцы». Косатка лежала в дрейфе, поджидая добычу. На мостике идет неспешный разговор. Михаил объясняет своим студентам особенности ночной атаки из надводного положения. Пока ситуация позволяет. Оба корреспондента тоже здесь. О таком обилии материала они даже и не мечтали. И поскольку в темноте писать нельзя, вглядываются в ночную тьму, чтобы запомнить все подробности. Но вот наступает ответственный момент. Японский бронепалубный крейсер завершает очередной круг и вскоре пойдёт на следующий. Хорошо, что он следует более-менее постоянным курсом, а не противолодочным зигзагом. Поэтому можно прогнозировать его поведение. В бинокль хоть и с трудом, но удаётся разглядеть двухтрубный силуэт. Крейсер следует ходом порядка 12 узлов и выполняет роль эскорта. Во всяком случае, он так считает. Японцам ещё не в домёк, что подобный эскорт сам представляет лакомую цель для субмарины, и подобное маневрирование вокруг повреждённого корабля особого толку не даёт. Михаил усмехнулся. Японцам придётся осознать это гораздо раньше, чем англичанам в 1914 году. Но это произойдёт не сейчас, а пока всё лишнее в сторону. Все находящиеся на мостике это понимают и не мешают командиру. Михаил изредка обменивается короткими репликами со старшим офицером, контролируя движение цели. Вот крейсер подходит к точке выстрела. Его курс и скорость не меняются. Толчок, и одна торпеда выходит из аппарата. Через 3 секунды за ней устремляется вторая. лучше не рисковать и исключить возможные погрешности в определении параметров движения цели в темноте, а также возможность её внезапного манёвра. Томительно долго тянутся секунды, отмеряемые секундомером из будущего. Все молчат и смотрят на тёмный силуэт, движущийся в ночи. Время хода первой торпеды вышло. Сильный грохот раскалывает ночную тишину, и возле борта крейсера взлетает столб воды. Ура! Гремит и на мостике касатки, и внутри её отсеков. Через несколько секунд гремит второй взрыв. Обе торпеды попали в цель. Но задерживаться на месте нельзя. Касатка даёт полный ход дизелями и быстро удаляется в сторону от места атаки. На крейсере зажглись огни на палубе. И видно, как он останавливается, имея уже значительный крен. К нему спешат два миноноса, включив прожектора и обшаривая лучами поверхность воды. Прогремело несколько выстрелов, сделанных наугад. Отойдя в сторону, касатка снова направилась вперёд, стараясь зайти в голову японского отряда. Позади миноносы пытались спасти людей с обречённого корабля. Две торпеды для бронепалубного крейсера типа Сума это очень много. Японцам ещё повезло, что они не повторили судьбу экипажа Иосину. на котором от взрыва торпеды детонировал боезапас. Вот и все, господа, угробили мы собачку. Две мины для крейсера типа «Сума» — это больше, чем достаточно. Но как это удалось, Михаил Рудольфович? Обе мины в цель! Японцы ничего не заметили! Они просто успокоились и не ждали нападения. Следовали на этом участке с постоянным курсом и скоростью, Поэтому просчитать элементы движения и цели не составило большого труда. Шаблон господа это очень опасная вещь. К тому же мы практически незаметны на поверхности воды, так что никакой мистики. Простой расчёт и малость везения. Михаил Рудольфович, так может, давайте их всех перетопим, и оставшегося недобитка именно носцы не удастся. После уничтожения нашего недобитка, как вы его назвали, Японцы подберут из воды, кого смогут и сбегут. А догнать их на своих пятнадцати узлах мы никак не сможем. ЖААААЛЬ! Очень жАААЛЬ! Не жали эти господа, дичь у нас еще будет. Миноносцы — это не наша добыча. Пусть на них навик и боярин охотятся. Между тем, получивший две торпеды бронепалубный крейсер уже скрылся под водой, не продержавшись на поверхности и десяти минут. Миноносцы медленно ходили в месте его гибели и светили прожекторами, поднимая людей из воды. Поврежденный бронепалубный крейсер еле двигался, имея ход не более пяти узлов. Все понимали, что его судьба решена, если только не случится чудо, которое помешает касатке. Теперь было ясно, что она никуда не уходила, а все время оставалась поблизости и выбирала момент для нанесения удара, чтобы покончить с обоими крупными кораблями. Минаусы развели бурную деятельность, маневрируя в непосредственной близости от крейсера, освещая прожекторами поверхность воды и стреляя из орудий туда, где им чудился перескок. Никто не мог понять, что касатка уже давно покинула это место в надводном положении. Михаил посмотрел в бинокль на возобновившееся броуновское движение со стрельбой и принял решение: над бой тревоги, всем свободным от вахты отдыхать, пусть японцы успокоятся. А то ещё не хватало на шalной снаряд нарваться. Надолго им такой активности всё равно не хватит. Перейдя снова из позиционного положения в надводное, касатка продолжила путь во главе предевшего японского отряда. Морская хищница неторопливо скользила по поверхности моря, окутанная ночной тьмой. Её добыча уже никуда не денется. И надо просто выбрать удачный момент, чтобы атаковать и уничтожить цель с минимальным риском для себя. А пока добыча пу считает, что ей снова удалось ускользнуть от охотника, и хотя вокруг добычи вьётся несколько небольших, но кусачих и опасных миноносов, это ничего не меняет, потому что сейчас здесь только один охотник, и только он принимает решение. Однако, вопреки надеждам Михаила, бешеная активность японских миноносов продолжалась довольно долго. Они крутились вокруг кавыляющего крейсера на большой скорости, освещая прожекторами поверхность моря вокруг и стреляя в подозрительные места. Стоило признать, что такая тактика противолодочной обороны была наиболее эффективной в сложившейся ситуации. Миноносцы своими хаотическими движениями в зоне дальности торпедного выстрела создавали угрозу столкновения при попытке атаки из подводного положения, поэтому он решил не торопиться. даже если придётся прождать до рассвета. В крайнем случае, если совсем рассветёт, заранее погрузиться и занять позицию, контролируя положение миноносцев. А поскольку ход крейсера не превышает 5 узлов, да и манёвренность в этом состоянии оставляет желать лучшего, то никуда он не денется. Даже если и обнаружит торпеды вовремя, то уклониться всё равно не сможет. До фуказание в вахте на мостике следить за обстановкой, Михаил спустился в каюту. Пока есть возможность, надо отдохнуть.